Глава 20. Два ужина давно остыли в двух домах. Один предок на Арал-Наджима, два на вилле. И того, и другого отправили спать голодными. Шторм начался в 7 и кончился в 3 минуты 8-го. Хлопнули двери, звякнули замки, пробили часы. Вилли стоял у двери в своей комнате. Телефон остался в прихожей. Эх. Даже если он позвонит, мисс Фоли скорее всего не ответит. Её сейчас, наверное, уже и в городе-то нет. Да и что бы он сказал ей? Мисс Фоли, ваш племянник, не племянник, мальчик на самом деле не мальчик. Конечно, она засмеётся. И мальчик как мальчик, и племянник как племянник. На вид, по крайней мере. Вилли повернулся к окну. В окне своей комнаты моя чулджим, видимо, он решал ту же проблему. Окно пока не откроешь, не посоветуешься, рано ещё. Родители внизу настроили свои локаторы, только и ждут, чтобы ещё добавить. Оставалось завалиться на кровать, что они оба и сделали. Оба пошарили под матрасами. Не завалилось ли шоколадки отложены на чёрный день. Нашлось кое-что. Сживали Без особой радости. Постукивали часы. 9, полдесятого, 10. Щёлкнула задвижка на двери виллы. Это отец открыл. "Папа", подумал Вилли. "Ну, зайди, надо поговорить". Отец тяжело вздохнул на лестнице. Вилли ясно представлял себе его расстроенное, не то смущённое, не то недоумевающее лицо. Нет, не войдёт, подумалось ему. Ходить вокруг да около, говорить какие-то необязательные слова это, пожалуйста, а вот войти, сесть и выслушать этого не будет. А ведь тут такое дело. Вилли. Вилли подобрался. Вилли, снова произнёс отец. Будь осторожен. Осторожен. Так и взвилась мать внизу. И это всё, что ты собираешься ему сказать? А что я ему ещё скажу? проворчал отец, уже спускаясь по ступеням. Он скачет, я ползу. Как-то травнять. Боже, иногда мне хочется. Хлопнула входная дверь. Отец вышел на улицу. Вилли полежал секунду и метнулся к окну. Отец так неожиданно вышел в ночь. Надо предупредить его. Не я, думал Вилли, ни мне грозит опасность, ни за меня надо беспокоиться, это ты, ты сам останься, не ходи, там опасно. Но он не открыл окна, не крикнул, а когда всё-таки выглянул, улица была пуста. Теперь ждать. Спустя некоторое время там внизу вспыхнет свет в библиотечном окне. Когда начинается наводнение, когда небесный огонь вот-вот рухнет на головы, каким славным местом становится библиотека. Стиложи книги, книги. Если повезёт, никто тебя там не сыщет. Да где им? Они к тебе, а ты в Танганьике в 98 году, в Каире 1812, во Флоренции в 1492. Боч осторожен. Что отец имел в виду? Неужели он почувствовал? Может, даже слышал шальную музыку, ходил там возле шатров? Да нет, никогда. Вилли кинул камешек в соседнее окно. Отчётливо было слышно, как он стукнул о стекло, и ничего. Вилли представил, как Джим сидит в темноте и прислушивается. Он бросил ещё один. Стук. Тишина. Что-то не похоже на Джима. Раньше звяк ещё звучал в воздухе, а рама уже взлетала вверх и появлялась голова, из которой торчали во все стороны мешки буйства, разбойные планы один другого хлеще. Джим. Да я же знаю, что ты там. Стук. Молчание. Отец в городе. Мисс Фоли и с кем? Тоже там, всё быстрее, думал Вилли. Господи Боже, Джим, надо же срочно делать что-то. Он швырнул последний камешек. Стук. Слышно было, как отскочивший от окна камешек упал в траву. Джим так и не появился. Ладно, подумал Вилли и из досады хлопнул ладонью по подоконнику. Ладно. Он лёг в кровать и вытянулся. Холодно. неподвижно